Перед Лукшем стоял старший писарь Ванек, который составлял в этом помещении ведомости на солдатское жалование, вел отчетность по солдатской кухне, одним словом, был министром финансов всей роты. Он проводил тут целый божий день, здесь же и спал. У двери стоял толстый пехотинец, обросший бородой, как крконош. Крконаш — мифическое существо, горный дух. обитающий в Краконожских и Спалинских горах. Это был Балоун, новый денщик поручика до военной службы Мельник из-под чешского Крумлова. — Нечего сказать, нашли вы мне денщика, — обратился поручик Лукаш к старшему писарю, — большое вам спасибо за такой сюрприз. В первый день послал его за обедом в офицерскую кухню, а он по дороге сожрал половину. «Виноват. Я разлил», — сказал толстенный великан. Ну, допустим, что так. Разлить можно суп или соус, но не франкфуртское жаркое. Ведь ты от жаркова принес такой кусочек, что его под засунуть можно. Ну, а куда ты дел яблочный рулет?» «Я... Нечего врать. Ты его сожрал». Последнее слово...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 Два куска франкфуртского жаркова, а ты принес только полкусочка? Ну, два куска яблочного рулета. Куда они делись? Нажрался паршивая грязная свинья. Отвечай, куда дел яблочный рулет? Может, в грязь уронил? Ну, мерзавец, покажи мне, где эта грязь?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 а он напихивает за обе щеки, будто целую неделю ничего не ел. Послушайте, старший писарь, неужто вы не могли найти для меня большей скотины, чем этот молодчик? Осмелюсь доложить господин обер-лейтенант, из всей вашей маршевой роты баллон показался мне самым порядочным солдатом. Это такая дубина, что до сих пор не может запомнить ни одного оружейного приема, и дай ему винтовку, так он еще бедно творит. На последней учебной стрельбе холостыми патронами он чуть-чуть не попал в глаз своему соседу. Я полагал, что, по крайней мере, эту службу он сможет исполнять. «Каждый день сжирать обед своего офицера!» — воскликнул Лукаш. — Как будто ему не хватает своей порции. — Ну, теперь ты сыт, я полагаю. — Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я всегда голоден. Если у кого остается хлеб, я тут же вымениваю его на сигареты. И все мне мало. Такой уж я уродился. Но думаю, теперь уж я сыт, а нет. Минуту спустя у меня в животе снова начинает урчать, будто и не ел вовсе, а глядь, он стерво-желудок, то есть, опять дает о себе знать. Иногда думаю, что уж в заправду, ну хватит, больше в меня уже не влезет. Так нет тебе!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 и засадил меня на два дня в лазарет и прописал на целый день лишь чашку чистого бульона. Я, говорит, покажу тебе каналье, как быть голодным. Попробуй, приди сюда еще раз, так уйдешь отсюда, как щепка. Я, господин обер-лейтенант, не только вкусных вещей равнодушно не могу видеть, но и простые до того раздражают мой аппетит, что слюнки текут. Осмелюсь почтительно просить вас, господин оберлейтенант, распорядитесь, чтобы мне выдавали двойную порцию. Если мяса не будет, то хотя бы гарнир давали, картошку, кнедлики, немножко соусу. Это ведь всегда остается. — Довольно с меня твоих наглых выходок, — ответил поручик Лукаш. — Видали вы когда-нибудь старший писарь более нахального солдата, чем этот балбес?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 Да устройте так, чтобы подлец этот был привязан, когда будут раздавать гуляш, чтобы у него слюнки потекли, как у голодной суки, когда та околачивается возле колбасной. Скажите повару, пусть раздаст его порцию. Слушаюсь, господин обер-лейтенант. Идемте, Баллоун. Когда они уже уходили, поручик задержал их в дверях, и, глядя прямо в испуганное лицо Баллоуна, победоносно провозгласил... — Ну что, добился своего приятного аппетита? А если еще раз проделаешь со мной такую штуку, я тебя без всяких передам в военно-полевой суд. Когда Ванек вернулся и объявил, что балун уже привязан, поручик Лухаш сказал. — Вы меня, Ванек, знаете. Я не люблю делать таких вещей, но я не могу поступить иначе.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 позавчера во время ночных маневров мы должны были действовать против учебной команды вольно определяющихся за сахарным заводом первый взвод авангард более или менее соблюдал тишину на шоссе потому что я сам его вел но второй который должен был свернуть налево и расставить под сахарным заводом дозоры тот вел себя так будто возвращался с загородной прогулки пели стучали ногами так что в лагере слышно было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 а разведочные патрули, так те прямо влезли в болото. А вел ее сам господин капитан Сагнар. — Они дошли бы до самого Шопраня, если б не рассвело, — сообщил конфиденциально старший писарь. Ему нравилось смаковать подобные происшествия. Ни одно из них не ускользнуло от его внимания. — Знаете ли вы, господин обер-лейтенант, — сказал он, доверительно подмигивая Лукашу, — что господин капитан Сагнар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 Капитан Сагнер уже два раза обошел его по службе. Однако Лукаш только проронил. Не в капитане Сагнере тело. Не очень-то мне это по душе, — интимно заметил старший писарь. Рассказывал мне фельдфебель Гегнер, что в начале войны господин капитан Сагнер вздумал где-то в Черногории отличиться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 Можно достичь успеха скорее хорошим маневрированием, чем отчаянными атаками. Я наблюдал это под Дуклой, когда был в десятой маршевой роте. Дукла, Дукельский перевал в Карпатах, где в первую мировую войну происходили крупные бои, во время которых весь двадцать восьмой чешский пехотный полк сдался в плен русским. Тогда все сошло гладко.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 я тогда как раз находился в штабе бригады куда принес на подпись ротную продовольственную книгу так как не мог разыскать наш полковой обоз в это время в штаб стали прибегать поодиночке ребята из десятой маршевой роты к вечеру их прибыло сто двадцать человек а остальные как говорили заблудились во время отступления и съехали по снегу прямо к русским вроде как на Табагане. табаган первоначально рот саней Затем гора для катания на санях. — Натерпелись мы там страху, господин обер -лейтенант. У русских в Карпатах были позиции и внизу, и наверху. — А потом, господин обер-лейтенант, капитан Сагнар... «Да — доставьте вы меня в покое с капитаном Сагнаром, — сказал поручик Лукаш. — Я сам все это отлично знаю. Только не воображайте, пожалуйста, что, когда начнется бой... Вы опять случайно очутитесь где-нибудь в обозе и будете получать ром и вино. Меня предупредили, что вы пьете горькую, и стоит посмотреть на ваш красный нос, сразу видно, с кем имеешь дело. — это все Скарпат, господин обер-лейтенант. Там по неволе приходилось пить. Обед нам приносили на агру холодный, в окопах снег, огонь разводить нельзя. настолько только ром и поддерживал. И если б не я, с нами случилось бы, что и с другими маршалами ротами, где не было Рому, и люди замерзали. Но зато у нас от Рома покраснели носы, и это имело плохую сторону, так как из батальона пришел приказ, чтобы на разведке посылать тех солдат, у которых носы красные. Теперь зима уже прошла, — многозначительно проронил поручик. ром как и вино господин убер-лейтенант, на фронте незаменимы во всякое время года они так сказать поддерживают хорошее настроение за пол котелка вина и четверть литра рому солдат сам пойдет драться с кем угодно и какая эта скотина опять стучит в дверь на дверях же написано не стучать войдите поручик лукаш повернулся в кресле и увидел что дверь медленно и тихо открывается и так же тихо приложив руку к козырьку в канцелярию одиннадцатой маршевой роты вступил бравый солдат швейк вероятно он отдавал честь еще когда стучал в дверь и разглядывал надпись не стучать швейк держал руку у козырька и это очень шло к его бесконечно довольной Беспечной физиономии он выглядел как греческий бог воровства, облаченный в скромную форму австрийского пехотинца. Поручик Лукаш на мгновение зажмурил глаза под ласковым взглядом бравого солдата Швейка. Наверное, с таким обожанием и нежностью глядел блудный, потерянный и вновь обретенный сын на своего отца, когда тот в его честь жарил на вертеле барана. «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я опять здесь», — заговорил Швейк так просто и непринужденно, что поручик Лукаш сразу пришел в себя. С того самого момента, когда полковник Шредер заявил, что опять посадит ему на шею Швейка, поручик Лукаш каждый день в мыслях отдалял момент свидания. Каждое утро поручик убеждал себя, сегодня он не появится. Наверное, опять что-нибудь натворил, его еще там поддержат. Но все эти расчеты Швейк милый и просто разрушил одним своим появлением. Швейк сначала бросил взгляд на старшего писаря Ванека и, обратившись к нему с приятной улыбкой, подал бумаги, которые вынул из кармана шинели. — Осмелюсь доложить, господин старший писарь. Эти бумаги, выданные мне в полковой канцелярии, я должен отдать вам. это насчет моего жалования и зачисления на довольствие. В канцелярии одиннадцатой маршевой роты Швейк держался так естественно и свободно, как будто он с Ванеком был в самых приятельских отношениях. На его обращение старший писарь реагировал кратко. — Положите их на стол. — Будьте любезны, старший писарь, оставьте нас одних, — сказал со вздохом поручик Лукаш. Ванек ушел. Я остался за дверью подслушивать, о чем они будут говорить. Сначала он не слышал ничего. Швейк и поручик Лукаш молчали и долго глядели друг на друга. Лукаш смотрел на Швейка, как петушок, стоящий перед курочкой и готовящийся на нее прыгнуть, он словно хотел его загипнотизировать. Швейк, как всегда, отвечал поручику своим теплым, приветливым и спокойным взглядом, как будто хотел ему сказать, Вот опять мы вместе, душенька. Теперь нас ничто не разлучит, голубчик ты мой. Так как поручик долго не прерывал молчание, глаза Швейка говорили ему строготельной нежностью. Ну скажи что-нибудь, золото мое, вымолви хоть словечко. Поручик Лукаш прервал это мучительное молчание словами, в которые старался вложить изрядную долю иронии. «Добро пожаловать, Швейк!»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 Он метался взад и вперед по узкой канцелярии и, оказываясь около Швейка, плевался. — Насмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, сказал Швейк, между тем, как поручик Лукаш все бегал по канцелярии и в выступлении бросал в угол скомканные листы бумаги, за которыми он то и дело подходил к столу, — письмо, стал быть, я отдал, как договорились. К счастью, мне удалось застать дома саму пани Какань. И могу сказать, что это весьма интересная женщина. Правда, я видел ее в слезах. Поручик Лукаш сел на койку военного писаря и хриплым голосом крикнул Когда же этому придет конец, швейк? Швейк, сделав вид, что не дослышал, ответил Потом со мной вышла маленькая неприятность, но я взял все на себя. Правда, мне не поверили, что я переписываюсь с этой пани, и для того, чтобы замести следы, я во время допроса проглотил письмо. Потом, по чистой случайности, иначе это никак не объяснить, я вмешался в небольшую потасовку, но благополучно вывернулся. Невинность моя была признана, меня послали на полковой рапорт, но в дивизионном суде следствие прекратили.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 Поручик стал быстро одеваться. — Опять удружили вы мне, Швейк! — произнес он голосом, полным такого безнадежного отчаяния, что Швейк попытался успокоить его дружеским словом, прокричав вслед вихрем вылетевшему поручику. — Ничего, господин полковник подождет, ему все равно нечего делать.